Они еще долго беседовали, вечно повторяясь и заполняя эфир долгими паузами, говорили о жизни, о детстве, о Боге, о смерти, о страшном суде, аде и рае. Розалия то и дело думала, что все-таки не стоило никому звонить, что больше всего ей хотелось бы повесить трубку, но, разумеется, придется им еще побеседовать какое-то время, потому что на самом деле ей вовсе не хочется вешать трубку». В какой-то момент Лара начала тихо всхлипывать, и Розалия, как ей самой показалась весьма мужественно и непринужденно с ней распрощалась, а потом не выдержала, и все началось сначала, и они проговорили еще целый час. «Не надо было этого делать», — подумала потом Розалия. «О таких вещах не рассказывают. Нельзя обременять этим других». Вот что в ее поступке было неправильного — Вот что имела в виду ее мудрая племянница. Такие поступки совершают в одиночку. Или не совершают вообще. Выходные пролетели на удивление легко, за исключением лихорадочных сновидений, до того наполненных людьми, голосами и событиями, словно весь кроющийся в душе ее мир стремился в последний раз вырваться наружу. Сны эти свидетельствовали о том, что она вовсе не так уж спокойна, как самой ей кажется днем. Утром в понедельник она решает первонаперво собрать чемодан. Ей приходится призвать себя к порядку, поскольку путешествовать совсем уж без багажа кажется ей неправильным и странным. И вот, сидя в такси, везущем ее в аэропорт и глядя на мелькающие за окном дома, по крышам которых пляшут первые солнечные лучи, Розалия предпринимает еще одну попытку поговорить со мной. «Неужто нет совсем никаких шансов?» – спрашивает она. «Ведь все в твоих руках, тогда дай мне пожить». «Нет, не выйдет», – в растерянности отвечаю я. «Розалия, в том, что с тобой происходит твое предназначение. Для этого я тебя и выдумал. Чисто теоретически я мог бы вмешаться, но тогда все это не имело бы никакого смысла, а потому не могу». «Глупости». — отвечает мне она. — Все это просто отговорки. Когда-нибудь придет и твой черед, и ты тоже взмолишься, как я. Но это же совсем другое дело. И откажешься понимать, почему для тебя не могут сделать исключения. Такие вещи сравнивать нельзя, ты плод моего воображения, а я... Да-да, я настоящий. Ах, вот как. И что же?» Доверься мне, больно не будет уж, по крайней мере, об этом я позаботиться могу. Я тебе обещаю. В моем рассказе... Прошу прощения, но чихать я хотела на твой рассказ. Может, он вообще выйдет никуда негодным. Во мне вскипает злость, но я молчу. А чтобы Розалия не начала вновь ко мне приставать, устраиваю так, что пару минут спустя она уже прибывает в аэропорт. Машина мчалась с невероятной скоростью, Улицы слились и превратились в красочный переполох, и вот старушка уже выходит из такси. Очереди на регистрацию нет, контроль она проходит быстро, и не успела Розалия и глазом моргнуть, как она уже сидит рядом с гейтом, окруженная бизнесменами и ребятишками. Наша беседа отошла в ее сознании на второй план, и она уже даже не знает, действительно ли я ей отвечал, или она додумала все за меня сама, Рейс задерживается. Самолеты вечно задерживаются, всегда, без исключения. С этим даже я ничего не могу поделать. Итак, Розалия сидит в зале ожидания. В окна, мягко скользя, проникают лучи солнца. Если до этого она не испытывала страха, то тут ее словно парализовала от ужаса. Именно в этот момент объявляют посадку на Цюрих. Все, началось. Розалия приподнимается с места, И пассажирка с того же рейса спрашивает, не нужна ли ей помощь. На самом деле не нужна, но с чего бы ей отказываться от дружелюбия и поддержки, и Розалия позволяет проводить себя в салон. По счастью, ей досталось место у окна. Она решает, что не упустит ни единого мгновения, будет глядеть наружу так, словно все может забрать с собой. Как хорошо под самый конец взять, да и перелететь через Альпы. Самолет выруливает на взлетную полосу, заводятся моторы. И Розалия просыпается, когда машина уже идет на посадку, а сила торможения вдавливает в нее ремень. Уши болят, она потирает лоб. Неужто она и впрямь вот так вот целый рейс? Невозможно поверить. Снаружи, под серым без единого проблеска небом, тянется посадочная полоса. Увы, но это так, она все проспала. «Разве мы уже на месте?» — спрашивает она у соседа. «Мы в Базеле», — качает головой тот. «Где?» «Над Цюрихом туман», — поясняет он, глядя на Розалию так, будто это она во всем виновата. «Пришлось сесть в Базеле». Уставившись в спинку кресла, перед собой Розалия собирается с мыслями. «Что происходит? Может, это и есть тот самый неожиданный поворот событий, призванный спасти ей жизнь?» «Не я ли это вмешался и прервал ее путешествие? «Но, Розалия, ведь у тебя рак», — отвечаю ей я. «Ты в любом случае умрешь, и даже если твое путешествие вдруг прервется, тебя это не спасет?» «Да». «Но рассказ мог бы выйти совершенно иной», — отвечает мне она. «Например, я могла бы за оставшиеся две недели вкусить, какова жизнь на самом деле» сделать что-то, чего не делала еще никогда. Могла бы получиться одна из тех историй, в которых говорится, что мы никогда не ценим того, что происходит с нами в настоящий момент, и жить надо так, словно через пару дней все закончится, вполне позитивная и, как она там называется, жизнеутверждающая. Это называется жизнеутверждающая история. Вот именно. Розалия... Сейчас авиакомпания предложит тебе две опции. Либо лететь дальше до Цюриха, правда, непонятно когда, поскольку туман над городом сгустился очень уж плотный, либо ехать поездом. Это тебе вполне по силам. Ты выберешь поезд. Никакая это не жизнеутверждающая история. Если ее и можно как-то охарактеризовать, то она носит скорее богословский характер. Это еще почему? Я молчу. «Так почему все-таки богословские?» богословский, повторяет она. «Что ты имеешь в виду?» Я молчу. «Но полно вам», — обращается к ней сосед. «Не так уж все и плохо доберетесь вы до своего Цюриха, осталось недалеко. Плакать только из-за этого не стоит». Перед тем, как ступить на трап, Розалия взяла себя в руки. Вот представитель авиакомпании раздает мрачным пассажирам купоны — Розалия и впрямь решила ехать на поезде, а поскольку вид у нее не слишком здоровый и впечатление она производит хрупкое, находится даже сотрудник, готовый подвести ее до вокзала на машине. Поезд уже ждет ее у платформы. «Осторожно, ступенька», — предупреждает ее молодой человек. «Осторожно, тут зазор между платформой и поездом». А «Осторожно, еще ступенька». А «Как вам вот это место?» «Осторожно, пожалуйста». Немного погодя, поезд уже несется между зеленых холмов, и на этот раз Розалия решительно не собирается засыпать. Просыпается она, когда вагон ее тормозит у какого-то провинциального полустанка. Над крышами ужасно некрасивых домов нависает туман. На платформе хнычит ребенок. У матери вид такой, словно она только что наступила в коровью лепешку. Розалия потирает щеки. И тут по громкой связи раздается голос начальника поезда. «Произошел несчастный случай, пострадал человек. Просим выйти из вагонов. Самоубийство!» — радостно произносит какой-то мужчина. «Под поезд кинулся!» — поддакивает ему женщина. «Вот его верно разорвал-то, ни клочка не осталось». «Ботинок разве что!» — продолжает мужчина. «Да и тот бог знает, где найдут». Все сочувственно кивают... Затем поднимаются с мест и высаживаются на платформу. Один из пассажиров помогает Розалии сойти. Вот она и снаружи. Моросит дождь. Не зная, куда податься, она направляется к вокзальному кафе. Со стены на нее, улыбаясь, смотрит Мадонна. На черно-белом снимке рядом с ней запечатлен какой-то генерал. Еще чуть поодаль портрет горного проводника с киркой в руках. Четыре швейцарских флага. Кофе просто отвратительный. «Желаете попасть в Цюрих, достопочтеннейшая?» Она поднимает взгляд, за соседним столиком сидит худощавый мужчина. Волосы у него сальные, а на носу очки в роговой оправе. Кажется, она видела его в поезде. «Если это так, я мог бы подвести вас. У вас тут что, есть машина?» «На свете много машин, достопочтеннейшая». От неожиданности Розалия умолкла, но в конце концов, что ей было терять, и она кивнула. «Соблаговолите следовать за мной. Вы торопитесь, я полагаю». Размашистым жестом он достает из кармана портмоне и расплачивается за ее напиток, затем подходит к вешалке, снимает с крючка ярко-красную фуражку, надевает на голову, долго поправляет. «Простите, что не могу помочь вам». «К сожалению, страдаю болями в спине. Как ваше имя?» Розалия представилась. «Очень приятно», — произносит он. Берет ее за руку и прижимается к пальцам губами. Розалия невольно отдергивает руку. Сам же спутник и не думает представляться. Он прям как палка, движения плавные и совершенно не похожи, чтобы у него болела спина. Розалия следует за ним на парковку. Он несется вперед, не оборачиваясь, и она едва за ним поспевает. Там он поочередно останавливается то у одной, то у другой машины, в задумчивости склонив голову навык и поджав губы. «Как вам это авто?» — спрашивает он, подойдя к серебристому «Ситроену». «Мне оно кажется вполне достойным». И он вопросительно смотрит на Розалию. Та в растерянности кивает. Мужчина наклоняется к двери, Производит над ней какие-то манипуляции, и та спустя мгновение распахивается. Он занимает место на сидении и принимается орудовать в замке зажигания. «Что вы делаете?» Достопочтеннейшая, Вы что же, не будете садиться?» Помедлив, Розалия опускается в пассажирское кресло. Заводится мотор. «Это ваш автомобиль, или вы его только что...» «Разумеется, это мой автомобиль, достопочтеннейшая. Вы что же, оскорбить меня решили? Но ведь вы же только что в замке зажигания. Это новейшее изобретение, очень сложная технология. Откиньтесь назад и не волнуйтесь, путь нам предстоит недолгий, даже при том, что гнать на максимальной скорости я не могу. На улице туман, а подвергать вас опасности я не желаю». Тут мужчина разразился блеющим хохотом, и по спине у Розалии пробежала дрожь. «Кто вы?» — хрипло спросила она. «Я дружелюбный человек, достопочтеннейшая. Ищущий, странствующий, помогающий. Я ваша тень, ваш брат, как всякий человек другому человеку». И вот они уже выехали на шоссе. За окном мелькают столбики, скорость такая, что Розалию просто вжимает в кожаное сиденье. Как в той старинной загадке достопочтеннейшая произносит мужчина, покосившись на нее. «Утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех». Глубокомысленно, не правда ли? Он включает радио. Раздается оглушительный вой альпийских рожков, на заднем плане кто-то поет йодли. Мужчина принимается насвистывать, постукивать в такт по рулю, совершенно не попадая в ритм. «Человек, всего-навсего мыслящий тростник, достопочтеннейшая. Он разоу пенсон. Что же еще?» «Я доставлю вас до цели, а взамен не потребую от вас, ну, совершенно ничего, даже не переживайте». «Сделай же что-нибудь», — обратилась она ко мне. «Ну же, давай испорти свой рассказ, кому он вообще нужен? На свете столько всяких историй, одной больше, одной меньше, какая разница?» Ты мог бы сделать так, чтобы я выздоровела, мог бы даже вернуть мне молодость, и тебе бы это ничегошеньки не стоило. Ай да старушка, чуть было не заставила меня расчувствоваться. Но на данный момент меня куда больше беспокоит другое, а именно, что я не имею ни малейшего представления о том, что это за человек ведет сейчас автомобиль, кто его придумал и каким образом он попал в мой рассказ. В моих планах был маленький мальчик, велосипед, арава байкеров и колумбийский гробовщик глубоко пенсионного возраста, и маленькая собачонка, которая отводилась весьма немаловажная роль на символическом уровне, да и на прочих уровнях тоже. И что теперь? Получается, что 20 страниц набросков, часть из которых, кстати сказать, была довольно удачной, можно отправить в мусорную корзину? Но вот они уже сворачивают шоссе. Перед ними вырастают пригороды Цюриха. Домики, садики, реклама молока, снова садики, школьники с непомерно большими ранцами. Вдруг водитель ударяет по тормозам, выскакивает из авто и открывает Розалии дверцу. «Прошу, достопочтеннейшая». «Мы прибыли?» — интересуется она, высаживаясь из машины. «Ну, разумеется. Ее спутник нелепо склоняется до земли, руки его свисают плетьми». Тыльной стороной ладони он касается асфальта. На мгновение замерев, он выпрямляется вновь. Со всей определенностью, чтобы вы не замыслили, действовать надо со всей определенностью, помните об этом. С этими словами он, отвернувшись, зашагал прочь. «Но как же ваша машина?» — воскликнула Розалия. Однако мужчина тем временем уже успел скрыться за поворотом. Ситроен так и остался стоять с распахнутой дверцей, мигая поворотниками. Моргнув, Розалия сфокусировала взгляд на адресной табличке и со смесью облегчения, досады и удивления обнаружила, что высадил он ее не там, где нужно. Вытянув руку, чтобы поймать попутку, она долго стояла под дождем, мокла и чувствовала себя настолько несчастной, что просто не хватало слов. Но вот, наконец, останавливается такси. Сев в машину, женщина называет верный адрес и прикрывает глаза. «Дай мне еще пожить», — предпринимает она последнюю отчаянную попытку. «Забудь ты про свой рассказ, просто дай мне пожить». «Ты цепляешься за иллюзию того, что ты на самом деле существуешь», — отвечаю я. «А на самом деле ты состоишь из слов, расплывчатых образов и пары примитивных мыслей», и все они принадлежат не тебе. Тебе только кажется, что ты страдаешь, но в действительности нет тут никакого страдальца, никого нет. Надо же, как хитро придумано. Засунь свои уловки себе в задницу. На мгновение я утратил дар речи. Понятия не имею, откуда она набралась таких слов. Ей это не идет, это портит весь стиль, это роняет достоинство моей прозы. «Розалия, возьми себя в руки!» «Мне больно, я не хочу. Тебе это все тоже предстоит, тогда и тебе кто-нибудь скажет, что тебя на самом деле не существует». «Розалия, в этом вся суть, я существую. Да неужели? У меня есть личностные качества, есть чувства, душа, пусть и не бессмертная, но зато самая настоящая. Чего ты смеешься?» Водитель оборачивается, пожимает плечами, у пожилых людей часто бывают заскоки. По стеклу снуют туда-сюда дворники, из луж брызжет дождевая вода, люди выглядывают из-под зонтиков. «Мой последний путь» — проносится в голове у Розалии, и именно от того, что «все так и есть», мысль эта кажется ей пафосной и неискренней. «Неважно, как была прожита жизнь», — думает она, — В конце неизменно ждет разочарование. Проходит минуту за минутой, остается только ждать. Впереди у нее еще около 20 минут, а в каждое множество секунд часы отмерят еще тысячи ударов, и конец пока не кажется реальным. «Мы прибыли», — сообщает водитель. «Как уже?» Он кивает. Она вдруг понимает что не успела поменять деньги, и у нее нет с собой франков. Э, пожалуйста, подождите немного, я скоро вернусь. Она выходит из автомобиля, у нее в голове не укладывается, что последним ее поступком на этом свете станет уклонение от уплаты таксисту. Но ведь жизнь до того непредсказуемая, грязная штука, а теперь на ней и ответственности-то никакой. Вот домофон, вот кнопки звонков, Вот она, табличка с названием Ассоциация, как будто оно может означать что-то еще, кроме смерти. Она звонит, и дверь тут же с жужжанием поддается. Видавший виды лифт, скрипящие тросы. Поднимаясь, она осознает, что в реальности даже и не думала переступать порог этого дома. Кабина замирает. Открываются двери, и перед ней, словно из ниоткуда, возникает тощий мужчина с пробором посредине, так словно он собирался помешать ей нажать на кнопку и вновь умчаться вниз. «Добрый день, моя фамилия Фрейток. И что теперь?» «Знаю-знаю, мне следовало бы описать все в подробностях. То, как Розалия пересекла прихожую и вошла в ту самую комнату, в которой совершался отход. Описать стол, стул, постель, расписать в красках, до чего потертой была мебель» каким подозрительно пыльным оказался шкафчик на стене, как все в ней выглядело и попользованным, и необжитым одновременно, словно обитали здесь не люди, а тени, и, разумеется, камера. Я обязательно должен был бы упомянуть о камере, установленной для того, чтобы зафиксировать, что неизлечимо больные клиенты сами принимают яд, и никто их к этому не принуждает, ведь с юридической точки зрения... У ассоциаций тоже должно было быть все чисто. И наглядно продемонстрировать, как Розалия присаживается, как роняет голову на руки, как поворачивается к окну, в последний раз устремив взор в туманные дали, как страх в ее душе уступает место измождению, как она подписывает необходимые бумаги, вот здесь многоуважаемая, вот здесь, а потом еще вот здесь, и как в конце концов Перед ней ставят стакан с ядом. Должен был бы поведать вам, как она подносит его к губам, сосредоточиться на охватившем ее противоречивом чувстве стремления к желаемому и сопротивления ему, с которым она глядит на налитую в стакан жидкость. Но то, как Розалия колеблется, пусть и недолго, ведь все-таки ей по-прежнему хочется повернуть назад, снова выбрать жизнь со всеми ее страданиями и противоречиями, пусть даже на считанные дни, и все это лишь для того, чтобы показать, как в итоге она сделает то, что и собиралась, ведь не для того же она проделала столь долгий путь, чтобы повернуть назад, подступив к самому рубежу. Должен был бы описать нахлынувший на нее в последнюю минуту поток воспоминаний о том, как она играла на берегу Тихого озера, о влажных материнских губах, об отце, прятавшемся за воскресную газету, о соседке по парте, о мальчике, которого она с тех пор и не вспоминала, о бабушкиной пташке в клетке, умевшей разборчиво произносить отдельные слова. Ведь если говорить на чистоту, за все 72 года, что прошли с тех пор, ничто и ее жизни так не завораживало, как это говорящее животное. Да и из этого мог бы выйти и недурной рассказ, пусть даже немного сентиментальный. Но меланхолию в нем уравновесила бы доля юмора, жестокости придал бы легкость, философский настрой. Я ведь все продумал. А что теперь? А теперь я все это сам же и разрушу. Я срываю занавес, обретаю плоть, появляюсь у двери лифта рядом с Гером Фрейтагом. На мгновение, уставившись на меня с недоумением, он бледнеет и рассыпается в прах. Все. Ты здорова, Розалия. И раз уж на то пошло, еще и снова молода. Начни все сначала. Прежде чем Розалия успевает вымолвить хоть слово, я вновь исчезаю. А она, стоя в лифте со скрипом, несущим ее вниз, не может поверить в то, что из зеркала на нее смотрит Двадцатилетняя девушка. Да, пускай зубы немного кривоваты, волосы тонкие, а шея слишком тощая. Красавицей розалии никогда не была, но еще и внешность, что надо, я ей устроить не могу. Хотя, с другой стороны, почему нет? Какая уж теперь разница? Благодарю. Не спеши с благодарностями. В изнеможении бормочу я. Распахнув дверь, она выскакивает на улицу, ведь ноги у нее уже не болят. Вид у нее, юной леди, одетой как настоящая старушенца, несколько странный, но поскольку таксист не узнает в ней свою клиентку, он и не думает ее останавливать а потому, оставшись без обещанного вознаграждения, будет поджидать клиентку еще полчаса, озабоченно поглядывая на тикающий счетчик, пока, наконец, не примется колотить во все двери подряд. В ассоциации ему ответят, что они действительно ожидали сегодня визита одной пожилой дамы, но та чего-то проигнорировала назначенное ей время. Выругавшись, он отправится в освояси, а вечером поглощая практически несъедобный ужин, приготовленный женой, будет еще молчаливее обычного. Вот уже долгое время он раздумывает, не прикончить ли ее ножом, ли ядом или голыми руками, но именно в тот вечер примет окончательное решение, но это уже совсем другая история. А что же Розалия? Она, широко шагая, идет по улице, так окончательно и не придя в себя от радости. И на мгновение мне кажется, что я поступил правильно, что главное — проявить милосердие, а то, что в мире будет на один рассказ меньше, и правда никакой роли не играет. И в то же время, не могу скрывать, меня посещает нелепая надежда на то, что кто-нибудь когда-нибудь и ко мне так отнесется. Ведь я, как и Розалия, не могу себе представить, что если никто не обращает на меня внимания, то и сам я ничто» что моему и без того полумифическому существованию приходит конец, стоит только этому другому отвести от меня взгляд. Вот как сейчас, когда я, наконец, прощаюсь с сюжетом навсегда, приходит конец существованию Розалии. В одно мгновение. Без борьбы со смертью, без боли, без всякого там перехода в мир иной. Только что еще была здесь эта странно одетая, пораженная и растерянная девчушка, И вот уже вместо нее осталось лишь легкое завихрение в воздухе, эхо голоса, что продержится лишь каких-то несколько секунд. Воспоминания, постепенно тающие в моей и в вашей голове, покуда вы читаете этот абзац. Если что-то вообще и останется, так это улица, омываемая дождем, вода, бусинками сбегающая по дождевикам двух детишек, Вон та задравшая лапу собачка, зевающий чистильщик канализации до да, три сворачивающих за угол автомобиля с незнакомыми номерами. Кажется, будто они прибыли откуда-то издалека, из какой-то иной действительности. Или уж, по крайней мере, из совсем другого рассказа.